«Это место называется Плавильня», – сказал инструктор. «За все время испытания группа приходит сюда только один раз. Значит, возможность что-то исправить не будет». За его спиной дрожал разогретый воздух. Под босыми ногами лежала черная и гладкая, как мрамор, земля. Дальше метрах в ста на земле переливались темно красные огни, неприятно похожие на тлеющие угли. «Посмотрите внимательно». Аира повернулась широким жестом, указывая вперед. «Ширина того, что светится, 30 шагов. Это угли, ребята. Вам необходимо настроиться, собраться и перебежать на ту сторону очень быстро. На той стороне спуск к морю, доступ к пресной воде, медикаменты и отдых». «Все понятно?» Парни тяжело дышали. Крокодил готов был завыть. «Ну зачем? Чего ради?» «Зачем полноправному гражданину умение бегать по углям? И почему тот, кто по углям не бегает, пожизненно обречен на зависимый статус?» «От испытаний можно отказаться», — помолчав сказала Ира. «Дорога обратно и прямиком домой». Группа стояла в молчании. Слышно было, как потрескивает раскаленная земля, как шипит огонь, как высоко в небе над расщелиной кричит морская птица. Наконец, полос над оскалившись, выступил вперед. «Можно начинать?» «Он храбрый», — подумал крокодил, глядя, как играют жиловки на сунувшемся и пыльном лице парня. «Это в самом деле храбрые дети. В моей школе таких нашлось бы. Раз-два я обчелся». «Хорошо!» Айра кивнул. «Видишь те камни?» Крокодил проследил за его рукой. Впереди, за поясом углей, справа и слева выступали из скалы белые камни, будто клыки. «Не оглядывайся, не поворачивай назад, за камни и вперед, там увидишь, куда идти. На берегу дождешься остальных». «Да». Полоснат повел плечами, сцепил пальцы перед грудью и начал часто-часто дышать. Глаза его закатились, страшный, похожий на зомби, юноша зашагал по направлению к углям. Шаг его становился все шире, он побежал. Все подались вперед, желая видеть. Не тормозя ни секунды, не мешкая, полуснат взлетел над углями. Это был очень длинный прыжок. Его босая пятка коснулась углей. Он взвыл и продолжал бежать, так что черный дым остался за ним, как выхлопной шлейф за мотоциклом. Через несколько секунд он был уже возле белых камней, и не оглядываясь, скрылся за ними, только дым и пепел висели над горячей землей, обозначая его траекторию. «Прошел», — сказала Ира, с таким самодовольством, будто это он сам впервые решился бежать по углям. «Дальше». Сразу несколько парней шагнули вперед, и среди них Тимур Алк. Крокодил заинтересовался. «Давай!» — Аира кивнул Метису. «За ним можно без заявки. Три-четыре человека сразу. Дорога широкая». Тимор Алк посмотрел на него как-то особенно пристально и грустно. Почти не разгибаясь и не готовясь, кинулся на угли и на бегу завизжал. Крокодил стиснул кулаки. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Трудно придумать штуку грустнее, чем это испытание. В кулачном поединке с Аирой у него, наверное, нет шансов, но у него есть тесак у пояса, а у Аиры нет. Инструктор почувствовал его взгляд и повернул голову. Тимор Алк уже скрылся за белыми камнями. Он прошел, молодец, но его визг все еще стоял у крокодила в ушах. Ребята о чем-то совещались, кто-то часто и шумно дышал, кто-то стоял, вытянув руки к небу с зажмуренными глазами, а Ира смотрел на крокодила прямо жестко-насмешливо. «Я могу, наверное, его убить», — подумал крокодил. «Что потом?» Решились сразу трое. Взвыли в три голоса и скрылись, подняв тучу пепла. Барив ветра, разбросал ее, снова очистив раскаленное пространство, где строился воздух будто над костром. Новые претенденты утирали с собой в холодный пот. Кто-то в полголоса завел знакомую песню. «Это наше право. Мы здесь по праву. Растет трава, течет вода, челнок выходит на орбиту по праву». Ребята приободрились. С воплем по праву побежали сразу четверо, потом еще двое. Оставшиеся разминались, растирали лица и плечи, бормотали под нос и снова подхватывали песню, хотя звучала она совсем не так уверенно и бодро, как у костра. Один за другим, закусив губы, глядя на товарищей, взявшись за руки, они решались и исчезали на той стороне за белыми камнями. Наконец остались